Распахнув дверь, Дюренг застыл на пороге от изумления. За накрытым столом сидела Нанни в широкополой белой шляпке из кружев и с недоеденной редиской в руке. Ее постоянная спутница, маленькая кривобокая Ольга Давидсен, стояла у окна, понсовая от смущения. Позвольте узнать, каким образом проникли высокопочтимые дамы в мою столовую. Я не слыхал звонка. Очень нам нужно звонить. У меня без того есть ваш ключ, ответила она не так вызывающе, что у бедной Ольги дух захватило. Вообще-то говоря, дверь была открыта. Ваш сам Адам как раз подметал перед входом. Она сказала, что у вас кто-то есть, и мы попросили провести нас сюда. О редиска у вас отменная. Нанни тщательно порылась в салатнице, выудила оттуда ещё одну редиску, обмакнула её в солонку и ванзила в неё ослепительно белые зубки. Ах, Фрюкин Нанни, какая вы решительная. Вам известно, кто только что ушёл от меня? Ещё бы, господин Сидениус, его голос с другим не спутаешь. И вы так спокойно об этом говорите? Впереди вы двумя минутами позже вы бы налетели прямо на него. Ну и что? Это было бы очень приятно. Дьюринг погрозил ей пальцем. Ах, гадкая, легкомысленная и очаровательная Фрёкин Нанни. Я просто не знаю, что о вас подумать. Ну, отозвала ста, окинув взглядом всё убранство стола. Вам надо бы подумать, что я умираю с голоду, и была бы рада родёшенька с вами позавтракать. У вас так много вкусного. Ой, паштет из гусиной печёнки. Мой любимый. Да, чтобы не забыть о Деле. Она встала и вытерла рот салфеткой. Известно ли вам, что сегодня закрытие летней ярмарки? И не мучит ли вас совесть из-за того, что вы ни разу не догадались пригласить туда двух молодых невинных девушек? Вы ведь знаете, что одних нас туда не пустят, мамы. Боже мой, ну чего вы там не видали? Чего не видали? Ольга, ты слышишь? Господин Дюринг, сама наивность. Он ещё спрашивает, чего мы не видали на ярмарке? Мы хотим развлекаться, послушать шарманку, и ещё покататься на карусели, и поесть вафель, и увидеть погоглотателя, и посмотреть толстую женщину чуда. А больше вы ничего не хотите? Разумеется, хотим. Послушать певицы и потанцевать на лужайке. И ещё я лично хочу надувной шарик, который кричит, и пусть он будет красновато-светлый, страшный-пристрашный, и пусть кричит: "Уйди, уйди!" Прищурив глаза, Дьюринг разглядывал волнующуюся грудь и белые руки девушки под прозрачной лёгкой тканью. Потом подошёл вплотную к няне и шепнул так, чтобы не слышала Ольга: вы поступили очень благоразумно, прихватив с собой дюэню. У вас в этом платье такой соблазнительный вид, что нане не дала ему кончить. Ольга, пойдём отсюда, сказала она. Господин Дьюринг, я вновь забываюсь. Честь имею. Она подхватила двумя пальчиками юбку, присела в церемонном книксене и выплыла из комнаты, обняв одной рукой талию своей спутницы. В дверях она замедлила шаг и бросила через плечо: "Значит решено, встречаемся в семь часов на Клампенбургском вокзале. Но учтите, если вы проболтаете с мамой, что мы были у вас, я скажу, что вы все врете и в жизни не позволю вам больше целовать себя, кроме как в губы. Нанни, Нанни, помни, что с ума сошла". Запричитала Ольга и силой вывела кла подругу из комнаты. За одиноким завтраком Дюринг дважды осушил бокал шаре и погрузился в размышления. В последнее время молодой Жуир начал всерьёз подумывать о женитьбе. В один прекрасный день подсчитав общую сумму своих долгов, он пришёл к выводу, что сейчас самое время выгодно жениться. Среди многочисленных девиц на Выданье, с которыми он на всякий случай флиртовал для этой цели, наня считалась Вуся не самой денежной, и потому он не имел на неё особых видов. Но зато она бесспорно самая красивая, самая бойкая, самая дерзкая. Словом, больше всего напоминает тех вольных пташек, общих у коих ему пока отнюдь не наскучило. У двери снова позвонили, и хотя он на этот раз отдал своей канонке стражейший приказню пускать никого, кроме рыжекудрой циркачки. Из передней донёсся громкий мужской голос. Потом в подставку для зонтиков со стуком сунули трость. Дверь распахнулась, и глазам Дюринга предстал пожилой мужчина, сурового вида и с багровым лицом. Полковник Бьереграф в собственной персоной. "Я так и знал, что ты дома. Не вставай, не вставай. Я ведь оторвал тебя от важного дела". "Привет, суй дядеушка". Прошу оказать мне честь и разделить со мной мою скромную трапезу. Нет уж уволь, я пока не привык питаться на чужой счет, и потом я уже часа два назад как от завтракал. Ну тогда стакан чти вина. Да не суэтисты, я пришел не ради удовольствия. Я уже догадываюсь, должно быть у тебя серьезное дело, раз ты решился прийти ко мне. Ты не лишён сообразительности, мой мальчик. Во всяком случае, я не умирала от желания повидаться с тобой. Итак, приступим. Сегодня утром я случайно увидел по рифмахерской, этот бульварный листок, где ты сотрудничаешь, и прочитал там статью о неком проекте канала. Полагаю, что эта статья родилась на свет не без твоего участия. В несомненном случае кажется, что я узнал твой нахальный стиль. А теперь нельзя ли мне выяснить, с какой целью написана сия статейка? Сколько мне известно, ты ни единого дня в своей жизни не занимался серьёзными делами, а следовательно, не занимался и гидросооружениями. И хотя я глубоко убеждён, что ты, как правило, пишешь о вещах, о которых не имеешь ни малейшего понятия, в данном конкретном случае мне хотелось бы тебя предостеречь. И от души посоветовать тебе прекратить эту дурацкую писанину. Да-да, я уже слышал. В статье допущены некоторые неточности, улыбнулся Дьюринг. Неточности? Друг мой, весь проект от начала до конца сплошной идиотизм. Так что ради себя самого ты не должен был с ним связываться. Ты глубоко ошибаешься, если думаешь, уж служить таким путём молодому человеку, В лучшем случае он станет еще безумнее, чем был. Ах, так ты его знаешь? Смотря как понимать, слово знаешь. Этот тип мне все уши прожужжал своим дурацким проектом. Одержимый, вот он кто. Значит, проку из него не будет. Но почему же не будет? Чего не скажу, того не скажу. Просто он еще не зрелый юнец. У него не хватило терпения чего-нибудь выучиться толком. охватывает наглости критиковать других и даже претендовать на роль первооткрывателя на меньшее он, видите ли, не согласен. А теперь он ещё собирается выпустить целую книгу, как ты пишешь. Разве я так написал? Конечно. Им лишь бы устроить шумиху и беспорядок. Этот философствующий еврей доктор Натан совершенно вскружил головы нашей молодёжи. Нужно, видите ли, очистить атмосферу, нужно провести реформы во всех областях, нужно бунтовать, нужно. Скажи, пожалуйста, дядя, а может, всё это действительно нужно? Здаётся мне, ты сам очень резко высказался по поводу национальной спячки и отсутствия творческой инициативы у наших инженеров. Как это было? Да, вспомнил. Ты ведь тоже когда-то издал брошюру, написанную в весьма резких тонах. Я – это другое дело. И попрошу избавить меня на будущее от неуместных сравнений. Лысина полковника налилась кровью. Все обвинения, которые я в свое время под образовательным изучением вопроса позволил себе выдвинуть против правительства, были оправданы и обоснованы. В те дни оппозиция служила выражением не мальчишеской распущенности, а заботы о будущем Дании со стороны уже зрелых, преданных отечеству. Это мы, мальчик, далеко не одно и то же. А ты уверен, что люди, стоявшие тогда у кормила, расценивали вашу оппозицию именно так? Да, уверен. И вообще, я не собираюсь спорить с тобой на эту тему. Я забочуся тебе, И хотел тебя предостеречь от прожектёра, подживая которого ты сделаешь себя и свою газету посмешищем в глазах всех сведениях людей. Ты знаешь, я не особо восторгаюсь твоей деятельностью, но надо отдать тебе должное. Ты до сих пор как будто не попадал в дурацкое положение. И ещё одно, у школы я пришёл сюда. Мне давно хотелось поговорить с тобой, хотелось всякий раз После прочтения твоей очередной статьи скажи мне, Отто, неужели ты с твоим умом и твоим, в этом тебе нельзя отказать, не заурядным даром журналиста до сих пор не понял, что обкрадываешь самого себя, сотрудничая в этом беспринципном листке? Ты можешь предложить мне что-нибудь более заманчивое, а, дядюшка? Пока нет, но не забывай, что редактор Дани Ванга камер, мой добрый знакомый. Мы частенько толкуем о тебе. Он, как и я, признаёт твой талант стилиста, но сожалеет, что ты растрачиваешь его на недостойные цели. Не исключено, точнее говоря, я могу с полным правом заверить тебя, что ты можешь рассчитывать на весьма лестное назначение в его газете, если, конечно, научишься вести себя поприличнее. Дани Ванг, но это же реакционная газета. И вдобавок вся Насковь с пропитанной квасным патриотизмом, воинственным пылом и благочестием. Уж не хочешь ли ты, чтобы я изменил своему убеждению? Твоему убеждению? Ты бы хоть передо мною не ломался. Я-то тебя славу богу знаю. И последнее. Я хочу сделать еще одно признание. Ты избрал себе профессию с прозорливостью, достойной всяческой похвалы. Журналистика поистине становится трамплином для тех, кто хочет достичь положения в обществе. Ты, конечно, читал, что редактор Лиль назначен нашим послом в Вашингтоне. Совсем недавно другой журналист был произведён в начальники округа. Не знаю, к лучшему ли это, но факт остаётся фактом. Правительство очень и очень считается с настоящими, солидными журналистами при новых назначениях. и стоит в этом смысле выше предрассудков. Тебе следует над этим задуматься, Отто. Всюду, где есть шансы у твоих коллег, они есть и у тебя, в неизмеримо большей степени. Ты носишь имя, которое уважают в армии и ценят при дворе. Я, твой дядя, и готов тебя поддержать в любом честном начинании, что тоже немаловажно. Наконец, ты и сам обладаешь свойствами, которые могут тебе весьма пригодиться, к примеру, на дипломатическом поприще. Кто знает? Быть может, только от тебя зависит сменить когда-нибудь господина Леля на посту нашего посла в Вашингтоне. Дьюринг посмеиваясь, выслушал заявление дяди, потом прищурил глаза и небрежно бронил: "В Вашингтоне? Ну что ж, почему бы и нет?" В Америке говорят прилестные женщины. А кухня, я имею в виду высшие круги, одновременно и французская, и английская. Хорошо, дядя, я подумаю. Но терпение полковника истощилось. Весь побогровел, он вскочил и зарычал. Да как ты смеешь так мне отвечать? Прости, дядюшка, но я не могу столь серьёзно относиться к жизни. О, ты прав, отозвался дядя после небольшой паузы. и голос его задрожал от волнения Ты не можешь серьёзно относиться к жизни. Для тебя и твоих нечестивых приятелей, материалистов и космополитов, жизнь это просто плохая или удачная шутка. Страдания родины, беды населения, политические неудачи, война, чума, пожар для вас это занятная тема, материал для очередного номера, пожива для ваших продажных перьев. Где уж вам серьезно воспринимать жизнь? Зато и вы не нужны жизни, можете не сомневаться. Жизнь еще откажется от вас. Вы свернет вас на свалку, как ненужную ветошь, подлежащую уничтожению. Можешь не сомневаться. Дюренг вытянул ноги, сунул руки в карманы и, по-прежнему глядя прямо перед собой, узкими, как у змеи, глазами сказал: «Поживем, увидим, дядюшка. Поживем, увидим». После завтрака Якуба осталась одна. Все обитатели Скулбакина разбрелись кто куда. Фруса Ламонс с младшим и пошла в лес. Нанни до сих пор не вернулась из города. Всё это время Якоба сидела у себя наверху. Её терзал очередной приступ меланхолии, сопровождаемый страшной головной болью. Ночи на пролет она не могла сомкнуть глаз из-за физических страданий и волнующих греховных мыслей, порожденных унизительным желанием. Измученная бессонной ночью она прилегла на шезлонг и свернулась клубком, подложив под щеку ладонь, полуприкрыв глаза. Комната находилась на втором этаже. Сквозь распахнутую балконную дверь виднелись верхушки деревьев и кусок синего неба с легкими, как пух, облаками. Глубокая тишина, нарушаемая лишь мягким шелестом листьев, убаюкивала Якобу. Навивала ту чуткую полудрёму, когда тело спит, а сознание бодрствует. При малейшем шурхе сун мгновенно отлетал от неё. "Якоба, ты где? Чёрт подери, есть хоть одна живая душа в этом дурацком доме?" Данёсся из сада голос дяди Генриха. Якоба неторопливо приподнялась. Несколько мгновений сидела, закрыв лицо руками, потом встала и сошла вниз. Дядю она застала в большом зале. Сперва он восклицал, что его заставили ждать, потом извлёк из кармана пачку бумаг и швырнул её на стол. "Прошу", сказал он. Усталое лицо якобы оживилось. "Купил, как ты велела, только учти, я ни за что не отвечаю. Предупреждал я тебя," чтобы ты не связывалась с этими бумажонками, предупреждал. Надолго их не станет. По тебе вижу, что сегодня они во всяком случае поднялись. А что я говорила? Что говорила, что говорила, передразнил он. Вы бабью все какие-то ненормальные. Поведёт вам один раз. Вы выображаете, будто вы прямо разбираетесь в делах. Сестра твоя, куда благоразумнее. Она прислушивается к чужим словам и не бросается сломя голову во всякие авантюры. Якоба небрежно пожала плечами, взяла бумаги, ненадежные сахарные акции и сунула их в карман. Втайне от всех Якоба и Нанни поигрывали на бирже, оперируя суммами, полученными на булавке, а дядя Ген легко был у них доверенным лицом. Играли обе весьма азартно, но Нанни играла только ради барыша и потому предпочитала действовать потихонечку с благонадежными акциями, что приносила хоть небольшой, но верный доход, тогда как Якуба привлекал самый риск и торжество, которое она испытывала, когда вопреки предостережениям дяди или газет играла на повышение и выходила из игры победительницей. Тем временем Господин Дельт извлёк из кипы газет, лежавших на столе, свежий номер "Фалкина", пробежал его глазами и спросил: "Слушай, ты читала статью Дюринга про этого типа? Ну, про Сидениуса. Ты знаешь, он своего добьётся. Ах, Дюринг просто подшучивает над ним". "Подшучивает? Боюсь, как бы из этих шуток не вышло ничего серьёзного". Сиденье усу везет, определенно везет. Заметь, о нем уже поговаривают на бирже. Последнее было плодом фантазии господина Дельфта, который вообще с недавних пор не упускал ни одной возможности расхвалить Перо. Как только он догадался, что Пер имеет вид на Якобу, он сразу переменил к лучшему свое мнение о нем и по мере сил старался поддержать его дерзкий замысел. Кроме того, дядя Генрих, неизвестно почему, не влюбил Эйбера. Он иску жалел, чтобы очернить его в глазах семьи, но успеха не имел. И при одной мысли о том, что ненавистному Эйберту натянут нос, дядя Генрих готов был плесать от злорадства. За обедом снова выступила на сцену статья Фалькине. На сей раз речи не завел Ивен. Он только что вернулся из города и был преисполнен самых фантастических представлений о вызванной ею сенсации. По дороге на вокзал он забежал в редакцию к Дьюрингу и тут, не называя имён, рассказал о визите дяди и дал Ивине понять, что он Дьюринг слишком многим рискнул ради Ивины и потому расчитывает при случае на ответные услуги. Ага, старые черти с трухнули, ликовал Ивен. Они надеются заранее разделаться с Сидениусом, если замажут рот газетом. Ничего не выйдет. Да эти ему только собраться с силами. Буквы мой, как они взводят. Никто не поддержал Ивена. Фрулева вообще в последнее время демонстративно умолкала, стоило кому-нибудь упомянуть имя Сидениуса. Якова тоже ничего не ответила. Всё её внимание было поглощено сидевшим рядом с ней малышом. Но и равнодушие и невнимание её было чисто напускным. У неё кровь прихлынула к щекам, когда она услышала, каким страшным, по словам Ивина, угрозам подверглась редакция Фалькина. Она вообще не могла спокойно слышать о каких бы то ни было преследованиях или насилиях. не догоревшись точиз гневом. Впрочем, неумеренный восторг Ивена по адресу приятеля быстро охладили её. И дальнейшее словословее она выслушала с гримасой неудовольствия. Когда перебрались на террасу пить кофе, пришёл Эйберт, и в ту же секунду испарился дядя Генрих. И Баун, если верить его гнусным намёкам, просто не мог дышать одним воздухом с этим гниляком. Следом ушла Нанни. Она торопилась на вокзал. И наконец исчез Ивен, так как ему не терпелось узнать, откликнулись ли вечерние газеты на статью Фалькине. Эйберт снимал дачу по соседству и после обеда почти каждый день захаживал в Скулбакин. Но сегодня его приход явился для Окубы неожиданностью. Когда злая лисабаки она решила, что это пер. Прочитав статью в Фалкине, она ждала его с минуты на минуту, так как не могла себе представить, что он упустит случай покрасоваться перед публикой со свежим лавровым венком на голове. И уже загодя испытывала к перу сострадательное презрение. На радостях она гораздо приветливее, чем обычно, пожала руку Эйберту. Стареющий жених не без причины выглядел теперь таким довольным и весёлым. Каждый день он получал от Якобы красноречивые доказательства того, что помолвка их уже почти решённое дело. Так, например, она начала носить восточное кольцо, которое он давным-давно подарил ей ко дню рождения и которое она до сих пор носить не желала. А когда он приводил своих дочерей Она тучи же отцелала няньку домой и целый день сама возилась с девчёрками в саду. Сейчас они спустились к воде и оживлённо беседуя, принялись расхаживать по аллее в Дульнасыпи. Разговор, как и всегда почти, когда они оставались вдвоём, шёл о политике. На сей раз темой были колониальные завоевания Великих Герцогов и связанные с этим гунго вооружения. По поводу чего Эйберт выразил надежду, что Дания проявит достаточную осмотрительность и не станет ввязываться ни в какие рискованные авантюры. Как политический деятель, он принадлежал к умеренному направлению и считал своей почётной миссией представлять благоразумие в датской политике. Вопреки своему общественному положению и европейскому образованию, Он ни на минуту не переставал ощущать свою неразрывную связь с передовой, свободомыслящей сельской демократией, в которой находило выражение трезвая рассудительность датчан. Правда, обеседуя с Якобой, Эйберт старался выглядеть человеком более решительным и метежным, чем он был на самом деле, чтобы хоть как-то сгладить великое низсходство характеров. Якоба же во всех этих вопросах стояла на крайних позициях. Поэтому она считала, что со стороны Дании очень глупо без борьбы отказаться от мысли соперничать с великими торговыми и промышленными державами, не попытавшись обеспечить себе новые рынки сбыта в дальних странах. Она нередко повторяла, что существование такой карликовой страны, как Дания, само по себе уже не лепится. В дальнейшим же Существование такой маленькой и нищей страны просто невозможно. Якобы хотела, чтобы в Дании поднялось движение, ставившее себе целью доказать народу, что маленькое государство может завоевать себе право на жизнь и снискать уважение соседей лишь благодаря богатству, вернее даже изобилию. За разговорами не заметили, как начал накрапывать дождик. На закате тучи обложили всё небо. Пришлось прятаться под крышу. В зале зажгли лампы, и по просьбе Фруса Ламон Эйберт сел к роялю и исполнил несколько песен без слов. Их Фруса Ламон особенно любила. Говоря о незаурядных достоинствах Эйберта, не следовало забывать о его редкостной музыкальности. Он играл очень хорошо, сдержанно и в то же время с большим чувством. Но сегодня в игре его Было столько души, столько нежности, что тут уж всякий догадался бы в чём дело. Якоба стояла у открытой двери, прижавшись плечом к косяку и смотрела на дождь, который потоками низвергался с неба. Она была совершенно не музыкальна, и когда играли, предавалась своим мыслям. Напрасно пел о любви рояль под руками Эйберта. Якоба думала о том, что Пер всё-таки не приехал. И значит, она была несправедлива к нему. Ей стало даже совестно. Хвалебные речи о Пэре, которых она понаслушалась за день, не прошли для неё совсем бесследно. Теперь ей, как бы и казалось, что она недооценивала Пэра и потому слишком строго судила его своеобразную натуру. А вдруг именно в нём заложена та чернозёмная сила, которая однажды сметет все преграды и поднимет людей на борьбу? Нельзя отрицать, что у него есть дар, свойственный всем прирождённым вождям. Он умеет завоёвывать последователей. Подумать только, он ухитрился затрячь свою триумфальную колесницу самого дядю Генриха. Она и на себе испытала, какая злая сила исходит от светлых, холодных, как морская волна, глаз Пера, и смелости у него хоть отбавляй. А надо же Фор не может забыть того воскресенья, когда он до смерти перепугал всех своей дурацкой бравадой. Она, как и сейчас, стояла в дверях, смотрела на зунд и слушала ребячливые выкрики, доносившиеся из купальни, где развелся господин Баленг и еще несколько гостей. И вдруг, довольно далеко от берега, она увидела среди вспенившихся волн его темноволосую голову. Анна сначала даже не подумала, что это плывёт человек, и уж того меньше, что это может быть пер. Только когда из купальни его окликнули, она сообразила, кто это. И по сей день ей не забыть ледяного ужаса, который пронзал тогда всё её тело. Раньше она полагала, что герои будущего делаются из другого материала, более чистого, более благородного. В мечтах своих она видела возрождённую аристократию, аристократию духа, которая освободит человечество с помощью справедливости и красоты. Но как знать? Может, крепкие кулаки и широкие плечи, куда важнее в борьбе. Может быть, и в самом деле нет другого выхода, и остаётся только безжалостно взорвать преступное ханжеское общество. Может быть, миру надо пройти сквозь горнило страшного суда и очиститься огнём кровию.